Лос-Анджелес Таймс. Я покупаю свой первый экземпляр знаменитой Лос-Анджелес Таймс и просматриваю объявление о работе. Там есть одно о телефонных продажах. Я звоню и выясняю, что работа заключается в продаже подписки на газету методом холодных звонков. По дороге на собеседование я уже представляю себе, как буду работать в этой легендарной газете. Но вместо солидного здания, которое я рисовал в своем воображении – Адрес приводит меня в пустынный торговый комплекс в полупромышленном районе. Штукатурка снаружи выцвела и покрыта трещинами. Асфальт усыпан курками. Я нахожу указатель с осыпавшимися белыми буквами на черном фоне. S.G. Walters. Комната 208. Поднимаюсь по обитым линолеумом ступеням и в итоге оказываюсь перед дверью с матированным стеклом. На мой стук выглядывает худая девчонка с всклокоченными волосами. «Да, я ищу мистера Уолтерса. Это насчет работы по продаже подписок?» У нее скучающие, безучастные, карие глаза. Ленялое красное платье болтается на тощих бледных плечах. «Иди, подожди в той комнате. Я его позову». Перед заваленным столом на потертом бежевом линолеуме стоит металлический стул. «В огромной хрустальной пепельнице полно окурков. На столе латунная табличка дешевого вида. Мистер С. G Уолтерс. Он что, не знает, как его зовут?» «Входит человек в мятой белой рубашке с желтеющим воротничком. Рукава закатаны и обнажают волосатые руки и дешевые часы Таймекс. Он не тратит времени на рукопожатие или представление». окидывает меня с ног до головы оценивающим взглядом и сразу начинает хрипеть и откашливаться, выпучив глаза как лягушка. Наконец успокаивается и прочищает горло. «Мы занимаемся телефонными продажами, обзваниваем народ по спискам из базы и продаем пробную подписку на Лос-Анджелес Таймс на три месяца. Чем больше звонков сделаешь, тем больше заработаешь». «Мне плевать, кто ты и откуда, и что ты умеешь, или у тебя получится продавать, или нет». Он вручает мне листок с текстом. «Выучи это, наизусть». И еще он говорит, что лучшая наживка для успешных продаж – это если скажешь, что ты студент, и тебе нужно продать еще две подписки. Тогда ты сможешь заплатить за свое обучение. «Зажженная сигарета висит в уголке рта», а в нагрудном кармане пачка «Кэммл». Мой отец тоже курит эту марку. Интересно, как там у него дела в Торонто с его новой женой и ребенком? Пойдем со мной. Левый глаз мистера Уолтерса сощурится от дыма. Пальцем он счищает с губы прилипшую табачную крошку. Он приводит меня в большую комнату без окон, где за перегородками сидят люди и произносят в телефон один и тот же текст. В воздухе пахнет сигаретами и потом. Под безучастными взглядами мистер Уолтерс проводит меня к пустой кабинке. Вот тебе список номеров. Начинай звонить. Посмотрим, что у тебя получится. К концу дня я продаю четыре подписки. А я начал только после часа. Ого, Билли. 4 в первый же день. Можешь начинать прямо завтра. Теперь то, что тебе нужно знать. Слушай внимательно. Свободные кабинки всегда найдутся, так что можешь работать, когда тебе заблагорассудится. Комиссионные мы выплачиваем по пятницам, наличными. Никаких бумажек, никакого номера соцстрахования, ничего. Просто продавай на всю катушку, будешь получать 50 центов за подписку. Слава богу, жизнь тут не слишком дорогая, еда, например. Но самое главное, у меня уже есть работа, а с моего приезда прошло только две недели. От моих сбережений осталось всего 30 долларов. Теперь я смогу иметь какие-то регулярные деньги на расходы и участвовать в оплате квартиры. Дома я делюсь новостями с Мэри и Джимом. Мэри. Поздравляю, Билли. Ты молодчина. Джим. Кошмарная работа. Старик.